и твои интеллектуальные способности могут оказаться весьма полезными. Ты можешь проникнуть туда, куда мне путь закрыт. Я всего-навсего видел будущее, а ты способна изменить его. А где именно воссоздают эти часы? Этого я тоже не могу сказать. Я и так много чего выяснил, но суть по-прежнему остается закрытой от меня. Почему? потому что многое прятали специально от меня. В этом деле есть участник, который мне не подвластен. Смерть выглядел слегка смущенным. Бессмертный? Он подвластен кое-кому другому. Тебе придется выразиться пояснее. Сьюзен. ты знаешь, что я удочерил и вырастил твою мать, нашел ей достойного мужа? Да, да обрубила Сьюзан. «Разве можно забыть об этом? Я каждый день смотрюсь в зеркало. Мне очень трудно объяснить. Дело в том, что я не был единственным, с которым случилось подобное. Почему ты выглядишь удивленный? Боги ведь постоянно выкидывают такие шутки. Известный факт. Боги, да, но такие, как ты, такие, как я, тоже такие, как люди. И тут сьюзен повела себя довольно необычно она попробовала вслушаться в его слова а это совсем непростая задача для учительницы сьюзен ты потом сама поймешь мы те кто расположен как бы вне человечества как раз я стараюсь от человечества не отрываться резко оборвала его сьюзен просто у меня есть некоторые особые способности я не имел в виду тебя Я имел в виду тех других, которые не являются людьми, но тем не менее стали частью человеческой вселенной. Это война, рок, чума, все остальные. Так вот люди представляют нас людьми, и поэтому мы в различной степени приобретаем человеческие черты, иначе быть не может. Сама форма тела навязывает нашим разумом определенный способ наблюдения за вселенной. Вместо болезней мы подхватываем человеческие повадки, любопытство, гнев, беспокойство. Все это элементарно, дедушка. Да. Вот почему некоторые из нас стали проявлять интерес к людям. Уж кому бы ты рассказывал. Я и есть результат этого самого интереса. Да. Но некоторые из нас стали проявлять интерес, который был несколько более — Интересным? — Личным. Я, по-моему, как-то упоминал при тебе о персонификации времени. — Да, но весьма туманно. — Сказал только, что она, то есть время, живет в стеклянном дворце. Сьюзен испытывала легкое, немного постыдное, но весьма приятное удовольствие, видя смерть смущенным. Сейчас он был похож на человека, которого заставили вытащить из шкафа давным-давно хранящийся там скелет. — Да! — дело в том, что время влюбилось в человека. О, как романтик! воскликнула Сьюзен нарочно произнося данное слово, как это принято в Орлее. Она понимала, что ведет себя как испорченный ребенок, но жизнь в качестве внучки смерти нельзя было назвать легкой, поэтому иногда у Сьюзан возникало непреодолимое желание досадить деду. А, Каламбур. «То есть игра слов!» — устало произнес Смерть. «Хотя, подозреваю, тебе просто захотелось повредничать». «Так или иначе, подобные события частенько происходили в древности», — сказала Сьюзан. «Поэты постоянно влюблялись в лунный свет, гиацинты или еще что-нибудь, а богини вечно...» «Но это событие было реальным», — сказал Смерть. «Насколько реальным?» «У времени родился сын». Но каким образом у времени родился сын, почти смертный, такой же, как ты? Тик. Члены гильдии часовщиков навещали Джереми раз в неделю. Визиты не были официальными, все равно нужно было либо передать ему заказ на новую работу, либо забрать выполненную, ведь паренек был настоящим гением, чтобы о нем не говорили. А также... Во время этих визитов можно было исподволь убедиться в том, что юноша принимает лекарства, и крыша у него более-менее на месте. Уж кто-кто, а часовщики прекрасно понимали, что сложный механизм человеческого мозга легко может дать сбой. Члены гильдии в основном были очень щепетильными, злонудными людьми, вечно стремящимися к нечеловеческой точности, и это, разумеется, не могло не сказываться, могли возникнуть определенные проблемы – Ведь заводятся не только пружины. В комитет гильдии входили большей частью добрые и отзывчивые люди. С коварством они были мало знакомы. Доктор Хопкинс, секретарь гильдии, весьма удивился, когда дверь мастерской Джереми открыл человек, который, судя по всему, пережил некий ужасный, несчастный случай. Э, — Я пришел навестить господина Джереми? — вымолвил он. — Я, Фэр. «Гер дома, фэр!» «А ты... Игорь, фэр! Мафтер Джереми бывает в столь любезен, что принимает меня на работу, фэр!» «Ты работаешь на него?» — уточнил доктор Хопкинс, рассматривая Игоря с головы до ног. «Я, фэр!» «Хм... Ты, видимо, слишком близко подошел к какому-то опасному механизму». «Найн, фэр! Он в мафтерской, фэр!» «Господин Игорь?» — спросил доктор Хопкинс, — когда искалеченная рука втащила его в дом. — А известно ли тебе, что господин Джереми должен принимать лекарства? — Я, фэр. Он часто об этом упоминает, а он... ну, состояние его здоровья. — Зергут, фэр. Работа увлекает его на всю голову, фэр. Глаза горят, хвост виляет. — Хвост, значит, виляет, — едва слышно повторил доктор Хопкинс. — Вообще-то господин Джереми... Как правило, обходится без слуг. Последнему своему помощнику он запустил часами в голову. Правда, фэр? Хм, а тебе в голову он часами не бросался? Найн, фэр. Он выглядит вполне нормально, сказал Игорь, человек с четырьмя большими пальцами и швом вокруг шеи. Он открыл дверь в мастерскую. Гермафтер! К вам приходит доктор Хопкинс. Я приготовляю чай, фэр. Джереми. Вытянувшись в струнку, сидел за столом, глаза его и правда горели. «Ах, доктор!» — воскликнул он. «Как любезно с вашей стороны навестить меня!» Доктор Хопкинс окинул взглядом мастерскую. Он заметил явные изменения. Чуть сбоку на подставке стоял достаточно большой кусок оштукатуренной стены, весь испещренный карандашными надписями и эскизами. Верстаки, на которых обычно лежали часы, пребывающие на разных этапах сборки, Сейчас были завалены обломками кристаллов и толстыми стеклянными панелями. Очень сильно пахло кислотой. «Хм, что-то новенькое?» — спросил доктор Хопкинс. «Да, доктор, я исследовал свойства некоторых сверхплотных кристаллов», — ответил Джереми. Доктор Хопкинс вздохнул с облегчением. «А, геология! Прекрасное хобби! Прекрасное! Очень рад! Знаешь, постоянно думать только о часах...» «Это крайне вредно!» — бодро, с легким оттенком надежды добавил он. Лоб Джереми покрылся морщинками, так, словно мозг, скрывающийся за ним, попытался объять эту странную и доселе неведомую концепцию. «Да», — сказал наконец Джереми. «Доктор, а вы знаете, что актерат меди вибрирует с частотой ровно 2 миллиона 400 тысяч восемь колебаний в секунду?» «Так часто?» — изумился доктор Хопкинс. Ну и ну. И именно так. А луч света, проходящий через естественную призму активиумного кварца, расщепляется только на три цвета. Поразительно, — признал доктор Хопкинс, подумав про себя, что Джереми выглядит более-менее. И вообще-то могло быть куда хуже. — Мне кажется, или здесь действительно пахнет чем-то острым. «Канализация», — пояснил Жереми, — «мы чистили трубы кислотой, поэтому нам понадобилась кислота, чтобы прочистить канализацию». «Канализацию, значит?» Доктор Хопкинс заморгал. В мире канализации он чувствовал себя неуверенно. Вдруг раздался треск, и в щели под кухонной дверью замерцал голубоватый свет. «Твой слуга Игорь», — вспомнил доктор Хопкинс, — «с ним все в порядке?» «Да, доктор». — Спасибо, что поинтересовались. — Кстати, он из Убервальда. — О, большая страна, Убервальд, очень большая. Больше об Убервальде доктор почти ничего не знал. Он нервно откашлялся и добавил. — Я слышал, там встречаются несколько странные люди. — Игорь говорит, что никогда не имел с такими людьми ничего общего. Спокойным тоном уверил Джереми. — Отлично, отлично, очень хорошо, — обрадовался доктор. Застывшая на губах Джереми улыбка начинало действовать ему на нервы. «Я заметил много швов и шрамов на его теле». «Да, это этническое». «Этническое, значит...»